Глава 4. Май 1774 года. Санкт-Петербург. Российская империя. «Здравия желаем, Ваше императорское величество!» – дружно произнесли ученики и учителя, заполнивший лекционный класс. Оглядываю явно волнующихся ребят и машу им рукой, чтобы садились. А сам в сопровождении директора гимназии, министра образования Щербатова и двух секретарей занимаю стол, накрытый белой скатертью. Еще раз быстро осматриваю огромное помещение. Они плохо поработали архитекторы-строители, и строители. к тому же со звуком здесь полный порядок, любая опера обзавидуется. Мы изначально задумывали такой класс, где можно проводить собрание всех учеников, выступление приглашенных лекторов, защиту работы даже театральной постановки. Юноши должны развиваться гармонично, поэтому вовлечение ребят литературой и театром нет ничего плохого. Будущие мастеровые и главы цехов и даже инженеры не должны сосредотачиваться исключительно на технике. После тяжелых месяцев работы у меня сплошные поводы для гордости и радости. Я решил посетить учебное заведение, построенные в последние годы. И надо признать, что пока нет поводов для разочарования. Как раз наоборот. Пять лет назад мы приняли образовательный прожект. В отличие от остальных государственных задач, мы не экономим средства на обучение, хотя расходы только растут. Это, включая пять высших учебных заведений, открытых за столь короткий срок, которые идут отдельной статьей. Но сейчас речь о школах и ремесленных училищах. Пусть не сразу, но они начали появляться по всей империи, добравшись даже до Иркутска. Майор постоянно толдычил мне, что основной причиной безнадежного отставания России от европейских стран являлось отнюдь не крепостное право. Оно не особо мешает Австрии, Дании, Пруссии, даже Франции неплохо развивается в данный исторический отрезок. Может, там форма закобаления крестьян немного иная, что не меняет сути, а в карпатских землях до недавних пор существовало самое настоящее рабство, и отменили его исключительно благодаря моей воле, в том числе на австрийских землях. Но в той же Пруссии и других немецких государствах давно принят закон об образовании. Пусть оно пока не всеобщее, но все более-менее обеспеченные жители тамошних земель, включая крестьян, грамотный и имеют право получить высшее образование за счет государства. Опять-таки, в каждой стране разные условия, но у нас до недавних пор попросту не было школ для купцов, мещан и крестьян. Существовали только славяно-греко-латинские, киево-могилянские, архиерейские духовные академии, где могли учиться представители податных сословий. Но все они связаны с церковью, что меня никоим образом не устраивало. Одно время я думал о распространении образования путем открытия церковно-приходских школ, но признался ее затею тупиковой. Нет, полностью от обучения крестьянских детей при церквях мы не отказались. Да и сами иерархи восприняли идею весьма положительно, ведь за это положены неплохие деньги. Но чему может научить детей юноши деревенский поп? В лучшем случае заставит вызубрить молитвенник, напичкает юные умы мракобесием, едва ознакомив их с арифметикой и грамматикой. Только в нынешних условиях даже такое образование – огромная помощь общему делу. Основную часть работы по открытию школ с училищами я возложил на земство. Заодно мы провели самую настоящую кампанию через газеты, убеждая прогрессивную общественность и просто богатых людей присоединиться к нашим замыслам. Ведь ранее хватало отдельных попыток со стороны неравнодушных подданных по созданию школ. Только в их деятельности не было никакого порядка. Мы же приступили к реформе с подготовки учителей, печатания учебников и прочих пособий, и одновременно начали строить школы. Не вижу смысла в красивом здании, которое будет пустовать, либо работать на десятую часть от своих возможностей. Поэтому пока шла подготовка учителей, возводились необходимые помещения. А еще особые земский инспектор получили приказ искать таланты. И в первую очередь среди крестьян и городской бедноты. Такое же поручение получили владельцы заводов и мануфактур, дабы они направляли наиболее толковых работников и детей на обучение ведь все расходы взяла на себя казна, вернее, образовательный комитет, возглавляемый императрицей. Моя супруга – весьма прогрессивная особа, а ее бабский кружок не мог пройти мимо столь важного начинания. И именно прогрессивные дамы собирали деньги, назначали стипендии толковым студентам. Надо признать, что благодаря своей деятельности комитет получил немало пожертвований. Я и сам выделил 100 тысяч рублей из комнатных денег, о чем нескромно упомянули в газетах. Соскреповно дело пошло: Пусть в России не будет такого охвата, как в Европе, но уже лет через 10 более одной шестой части населения будут грамотными. Пусть половина условно, но мы выполним одну из важнейших задач поиск неординарных людей, которых в империи немало. Только глупая система не позволяла им проявить свои таланты. Четыре года назад люди Щербатов закончили работу по ревизии деятельности Академии наук российских университетов, военного ведомства, мануфактуры берка коллегий После прочтения доклада моему возмущению не было предела. Уму непостижимо, какое количество изобретений и предложений по улучшению ситуации в промышленности с земледелием просто отказались рассматривать. Удивительно, что при таком отношении Шувалов умудрился запустить производство единорогов, хотя именно такие персоны могли сдвинуть дело с мертвой точки. А ведь вредительство продолжалось даже при моем правлении, когда перечисленные заведения получили приказ искать наиболее перспективные предложения от агрономов, изобретателей и инженеров. Но все безрезультатно. Тогда я чуть не рубанул с плеча, решив попросту закрыть Академию наук и казнить несколько десятков профессоров с чиновниками. Но немного подумав, сдержался и поступил иначе. Наиболее одиозные персонажи и откровенные паразиты получили новое назначение – Люди от науки разъехались по провинциальным городам работать обычными учителями сроком на 10 лет. То же самое коснулось служащих и военных, пониженных на 2, а иногда три чина. За провинившимися была установлена любопытная система надзора. Дабы искупить вину и раньше вернуться в столицу, им предписывалось доказать свою полезность. Учителям предлагалось воспитать талантливых учеников, чиновникам придумать прожекты по улучшению работы государственных учреждений. С военными моряками оказалось сложнее, но им тоже разработали особую шкалу поощрений. Катя тогда пошутила, что вскоре в столице не останется служилых людей, ибо всех я сослал за Урал на Волгу и в Юго-Россию. Ничего страшного, победа в двух войнах огромные наделы, полученные военными и простыми дворянами, стали залогом лояльности общества к моей персоне но и почивать на лаврах никто не собирается. Я еще не забыл, как обыденно свергли Екатерину, решив, что она больше не устраивает аристократию. Поэтому Академия Государственной службы Михайловское училище, ставшее общевойсковым, давно готовит смену излишне зажравшимся господам. Еще и внедрение экзаменов на сдачу нового чина дало свои результаты. Неучи, различные протежеи и попросту воры начали безбожно отсеиваться особыми комиссиями. Условный подпоручик или кабинетный секретарь еще мог спокойно получить следующий чин, но далее ситуация менялась. Начиная с майора и коллежского осессора, отбор становился очень строгим. А если комиссия понимала, что экзаменуемый не обладает должными знаниями и, скорее всего, получил повышение благодаря протекции или взятке, то перетряхивалась вся его подноготная. Более того, ревизоры и следователи сразу выезжали для разбирательства с теми, кто позволил недостойному подняться в чине. «Мы особо не зверствовали», но несколько особо алчных и глупых персонажей были наказаны. Заодно участники комиссии поощрялись деньгами и соскрывали подобные преступления. Но была у этой задумки отрицательная сторона. Армия и многие государственные заведения потеряли немало людей. Благо это не отразилось на войне, ведь экзамены вели за два года до ее окончания и вначале стали проводить их в тылу. А чиновников начали заменять новые кадры с отставными военными, получившими ранения, или просто решившими поменять армию на гражданскую службу. Они сейчас весьма охотно идут в земские управы и губернские учреждения. Там неплохое жалование, заодно ветеранам выдаются немалые наделы и кредиты на покупку всего необходимого для их обработки. Только два года в некоторых губерниях и учреждениях творилась неразбериха, связанная со сменой служащих. Особой строкой идет развитие мануфактур. Человек, предоставивший земской комиссии разумный прожект, может получить многолетний, и, главное, беспроцентный заем. Более того, в случае успеха его предприятия долг просто списывается. Министр финансов долго сопротивлялся новому указу, но со временем осознал его полезность. Ведь страна получит множество производств, которые будут насыщать ее различными товарами. А это экономия золота, в огромных количествах уплывающая за границу взамен простейших возготовлений вещей. Но все хорошие начинания упирались в повсеместную коррупцию, и банальное нежелание чиновников работать. Не привыкли люди шевелиться, предпочитая воровать и класть под сукно отличные предложения от неравнодушных людей. А ведь всем служащим еще в 1770 году повысили жалования, заодно ввели особую шкалу поощрений за реализацию прогрессивных указов. Только крапивное семя предпочитала выполнению моей воли побора с купцов, махинации с землей и кредитами. Я долго пытался действовать мягко, наказывая только излишне наглых воров и откровенных предателей. В основном ими являлись представители высшей части чиновничества и военных. Порядок в армии удалось навести достаточно быстро. Хватило нескольких громких процессов над интендантами, их покровителями и непорядочными поставщиками. На мелкие нарушения офицеров, любящих запустить руку в ротную или полковую казну, никто не обращает внимания. Главное, чтобы их делишки не касались обеспечения солдат провизией и амуницией. А вот с государственными служащими по-хорошему не получилось. Пришлось начинать всеобъемлющие изменения и подготовку новых кадров. Если люди не хотят работать честно и выполнять свои прямые обязанности, то им всегда найдется иное занятие. Или паразиты просто будут увольняться. Неплохую помощь в моем начинании оказали земства и дворянские собрания, также страдающие от произвола чиновников но нам предстоит еще неплохо потрудиться, доведя все до ума. Нет, я не идеалист и прекрасно понимаю, что часть служащих всегда будет использовать свое положение в личных целях. Хотя в учебных заведениях и введен целый курс по воспитанию молодежи, где им объясняют весь вред приносимой коррупции, моя задача вбить в голову простой постулат, что вредители и не уйдут от наказания, пусть не сразу, но возмездие настигнет каждого пока реформа системы управления только разворачивается. Мне удалось более-менее очистить столицу Москву. Еще есть Астраханская и Сибирской губернии, где неплохо потрудились Бекетов с Суворовым. Отец будущего великого полководца оказался крайне полезным человеком. Не знаю как, но он навел порядок даже в золотодобыче, что казалось невозможным. Прибавьте Юго-Россию, где недавно начал работать Шишковский. Думаю, года через три, пролив немало крови, отправив на каторгу сотни людей, в обширной области станут соблюдать российские законы. Степан Иванович шутить не любит, и любое нарушение порядка воспринимает как личное оскорбление. Но в целом по стране ситуация далека от благолепия. Дабы новый губернатор мог опираться на собственные силы, он получил в подчинение целый полицейский полк. И это не неофиты времен начала раздела Польши. Сейчас в особых полках служат самые настоящие волкодавы, усиленные ветеранами прошедших войн. За два года полицейские уничтожили большую часть разбойничьих в и городских шаек в Юго-России и Западном крае. А ведь это огромные территории. Чего-то я отвлекся. Благо мысли пронеслись, будто ветер, и присутствующие не обратили внимания, что император ушел в себя. Как писал Денис Иванович Фанвизин, учение света – не учение тьма, и я полностью поддерживаю изречение нашего литератора. Более емкая хлестка не придумаешь, начинаю речь перед замершим залом. В прошлом году в империи открылось 59 новых школ и 5 ремесленных училищ. С одной стороны, огромная цифра, но этого мало. Вы спросите, почему такое пристальное внимание к училищам? Все просто. Кроме обычного образования, здесь студенты получают практические навыки. Для империи важно не только обучить людей работать на современных станках. Необходимо, чтобы вы умели создавать механизмы самостоятельно и придумывать способы по улучшению их работы. А может, кому-то удастся изобрести собственную машину. Именно для этого при каждом училище построена цеха, где обучающиеся могут освоить нужные навыки. Все давно заметили, что кроме обычных классов в вашем заведении действует особый курс, где занимаются взрослые люди, уже работающие на различных производствах. Оказывается, им тоже необходимо повышать свои умения. И государство готово тратить деньги на обучение этих людей, дабы в будущем они принесли ему пользу. Вложение в образование – залог процветания империи. Вообще, умный человек учится всю жизнь не только на своих ошибках, но и изучая опыт талантливых предшественников, достигших наибольших успехов в его ремесле. Даже я постоянно читаю труды правителей прошлого, их соратников и советников, ведь управление государством – весьма сложная задача, требующая знаний во многих областях. Глаза многих учеников расширились от удивления. Оказывается, я не высшее существо, а обычный человек но персона императора остается сакральной для русского общества. Сегодня моя репутация точно не пострадает, а скорее меня станут уважать еще сильнее. Мне кажется, что надо быть ближе к народу и показывать личный пример. Все давно поняли, что я против излишних трат на маскарады с прочими фейерверками, предпочитаем более скромные приемы и народные гуляния. Бывало, что на иное торжество уходила сумма, сопоставимая с годовым содержанием целого армейского корпуса. Сейчас же мы проводим празднество на Марсовом поле, где народ может насладиться различными играми, каруселями, катанием на санках или горках, в зависимости от сезона. Понятно, что дворяне и остальная публика гуляют отдельно, пересекаясь только на просмотры различных состязаний и скачек. Уж лучше посмотреть, как различные дружины штурмуют снежные крепости или играют в лапту с городками, нежели пулять золотом в небо. А еще все знают, что император постоянно трудится, заставляя работать окружающих. Об этом уже ходит немало анекдотов и смешных историй, начало которым положили люди Шишковского, дабы создать у подданных правильный образ правителя. А далее началось народное творчество, где я выступаю как справедливый царь, гоняющий ленивых вельмож. Канцелярия даже собирает наиболее забавные истории, над которыми мы затем смеемся вместе с Катей. Запомните главное. Все мы делаем одну работу во благо нашего Отечества. Военные, государственные служащие, прогрессивные землевладельцы, ученые, врачи, инженеры, мастеровые общины поселенцев обеспечивают будущее империи. Если мы остановимся хоть на мгновение, перестанем развиваться или решим, что достигли максимума, то расплата неминуема. Именно прогресс является залогом того, что Россия догонит европейские страны, значительно оторвавшиеся по развитию. Речь идет не только о новых механизмах, но и о изменениях во всех областях русского общества. И всеобщее образование должно стать успехом прогрессивных начинаний. Это событие наступит не при нашей жизни, но мы должны сделать все, чтобы его приблизить. Только умение писать и читать не являются залогом успеха. Мы обязаны измениться внутренне. Все слои общества должны осознать, что у нас одна страна, окруженная врагами, и улучшить ее жизнь могут только ее жители. Вместо того, чтобы восхищаться достижениями и изобретениями европейцев, старайтесь продвигать свои. А еще не забывайте про закон, который необходимо соблюдать всем слоям общества. Я очень рассчитываю на ваше поколение, которое должно переломить ситуацию и привести империю к процветанию. Речь получилась так себе. Не силен я в ораторском мастерстве. Но присутствующим она понравилась, ведь не каждый день с вами общается самодержец всероссийский, еще и вещающий достаточно искренне. Кадеты шляхетского училища, которых я посетил два дня назад, вообще впали в экстаз от моего наказа. Хорошее растет поколение. Главное, не дать ему заразиться тлетворными западными идеями и сохранить разумный патриотизм. Подать в откровенный фанатизм, излишне возвеличивая свою страну, тоже нельзя. Надо сохранить людям критическое мышление, дабы они видели недостатки с ошибками и прилагали усилия для их исправления. «Вы понимаете весь ужас, отображенный в докладе?» – спрашиваю сидящего напротив Петра Панина, назначенного министром обороны вместо скончавшегося Салтыкова. «Сказать, что я зол, значит покривить против истины. Мне с трудом удалось успокоиться после осознания цифр, указанных в документе, который подготовило военное ведомство. Два дня я внимательно штудировал написанное, но не переставал злиться». Вот и сейчас мне не удалось сдержать чувства, начав разговор с главой военного ведомства и вице-канцлером Бикетовым, являющимся министром экономики. А речь шла о рекрутской повинности. Еще два года назад Румянцев написал докладную записку о чудовищных нарушениях, происходящих при наборе и доставке новобранцев к месту службы. Тогда шла война и начались сложности на дипломатическом поприще, что помешало разобраться в ситуации. Тем не менее, военное ведомство получило приказ сделать отчет, под надзором канцелярии, иначе начнутся игры чиновников, любящих подтасовывать цифры. Однако в этом деле все проще. Есть бумага количества рекрутов, поступивших отводчикам, и итоговая цифра, доставленная в полки. И она сразу вызывала недоумение и отторопь. Надо учитывать, что вначале мы проверили состояние дел только в столичной новгородской губернии. Немного подумав, я приказал провести проверку по всей империи за последние 7 лет. На это потребовалось более года, но результат стоил того. Вернее, он был чудовищен по своей сути. Благо, что Панин всего полгода как министра не стал вмешиваться в ревизию, ведь в случившемся нет его вины, хотя он знал или догадывался о положении дел. «Я удивлен и взбешен не меньше, Ваше Величество. Как человеку, находящемуся на службе почти 40 лет, мне даже в голову не могло прийти, что с набором происходит подобное недоразумение», спокойно ответил генерал. Преступление. Называйте вещи своими именами, отвечая, немного успокоившись. Суть вопроса проста и ужасна, как я уже говорил. При рекрутском наборе творится что-то невероятное. К людям относятся как к скотине. Их не кормят, не предоставляют положную одежду, а часто еще и грабят до нитки. С учетом того, что какой-то умник додумался гнать людей к месту службы осенью, то потери от болезней и смертей составляют от 20 до 40 процентов. А ведь есть еще немало негодных в службе людей, которых пригоняют в полки. Народ как-то пристраивают, но армия лишается нужного пополнения. Прибавьте к этому дезертиров, и получается отвратительная картина. Еще командиры отводчиков и младшие чины откровенно разворовывают немалые суммы. И никого не смущает, что это кровавые деньги, заработанные на увечьях и смертях простых русских мужиков, попавших в рекруты. Жалко, что я упустил этот момент. Заодно не продавил вовремя создания военной прокуратуры и инспекции. А ведь Мусин Пушкин, являющийся главным военным инспектором, настаивал на нововведении. Значит, придется исправлять собственные ошибки. У меня есть оправдание. Уж больно выросла армия чиновников и ревизоров за последние годы. Я наивно предполагал, что хватит законов, которые будут выполнять военные, но оказывается за всеми необходим надзор. Даю вам месяц на подготовку доклада, где вы укажете меры, необходимые для исправления ситуации. Заодно измените время набора и доставки людей к месту службы. Май и июнь мне видятся гораздо более приемлемыми, нежели ноябрь. К этому времени канцелярия подготовит указ о создании военной прокуратуры и службы инспекции. В первую очередь новые ведомства займутся нарушениями отводчиков и офицеров, их покрывающих. И лучше не оповещать никого о начале следствия против этих преступлений. Надо сделать людям сюрприз. Наверное, моя улыбка больше напоминала скал, поэтому панин слегка побледнел. Графу известно, что я готов простить ошибку, невежество и даже глупость. Только умышленные преступления не входят в этот список. Чую, придется спускать кровь, чего я стараюсь избежать. Да, несмотря на образ тирана и самодура, количество смертных приговоров в России довольно мало. Но часть высшего света и европейские газеты мало заботят факты. Им проще обсуждать мою мнимую жестокость. Хотя Петр Великий давно бы отрубил пару десятков голов, сослал в Сибирь несколько сотен особо недовольных, просто для успокоения излишне говорливых. Мне же приходится терпеть и особо не терзать аристократию. Петр Афанасьевич, чем порадуете? Поворачиваюсь к молчащему, доэту да, Бикетову. Вице-канцлер раскрыл лежащую на столе кожную папку и передал мне несколько листов бумаги. Ваш указ о демобилизации служивших более 15 лет выполняется согласно графику. В первую очередь из армии увольняются солдаты, выразившие желание поселиться в Юго-России и Западном крае. Мы заранее озаботились размежеванием земельных участков, обеспечением ветеранов готовым жильем или материалами для его строительства, инструментом, семенами и скотиной. Дело это не быстрое, поэтому тем, кто не хочет оставаться на службе, ожидая своей очереди, выделяются деньги на обустройство. Часть солдат предпочла остаться в армии, но передала подъемные суммы семьям. Многие решили поселиться в городах и заняться ремеслами с торговлей. Комиссия по демобилизации также занимается распределением людей по губерниям, дабы насытить пустующие территории жителями. Министр быстро сделал несколько глотков воды, поставил фужар на стол и продолжил: Особое внимание уделяется приказу Ваше Величество по заботе об увечных солдатах и семьях погибших. Им предоставлено право беспошлиной торговли и пенсии. Не все гладко и хватает нарушений с ошибками. Но мы работаем и не позволяем героям или их детям оказаться в нищете. Очень помогают взносы от неравнодушной публики. Здесь свою роль сыграли разъяснения, напечатанные в газетах. Во многих губерниях созданы попечительские советы из дворян и купцов, решивших помочь людям. Но хоть какие-то хорошие новости. Меня в свое время возмутило отношение государства к ветеранам, увечным воинам и солдатским вдовам. Как можно прожить на выделяемые пенсии – большая загадка. А ведь демобилизованные, даже раненые войны это огромная помощь экономике. Ведь есть хороший пример, поданный еще Римской империей, чьи легионеры, уходя со службы, получали земельные наделы. Другие просто селились на границе, становясь городскими жителями, но при этом всегда готовыми противостоять набегам варваров. Так почему не взять его на вооружение? Понятно, что времена изменились, и России нужны не только колонисты, но и наемные рабочие ведь большая часть ветеранов не собиралась возвращаться в родные деревни, да и не все испытывали тягу к земледелию. Листаю доклад Бекетова и снова благодарю судьбу, что насвела меня со столь неординарным человеком. Ведомство Никиты Афанасьевича проделало просто колоссальную работу. Ведь демобилизация десятков тысяч солдат – весьма сложный процесс. С учетом того, что государство не бросило их на произвол, а дало возможность устроиться по своему усмотрению. Высшие светы даже генералы удивляются моему великодушию. Но они почему-то не хотят понять, что о людях надо заботиться. Ведь завтра в солдатских семьях появятся дети, увеличившие численность податного населения. От это только прибыток при небольших расходах. Да и уже через 2-3 года новые земледельцы с мастеровыми начнут приносить пользу экономике. А еще ветеранов с радостью берут в полицию, где весьма большой недокомплект. Преступность в последние годы изрядно сократилась. Но ее пока хватает, и кто-то должен с ней бороться. И главное, я забочусь о людях, понимая, что их много не бывает. Именно поэтому в обществе, даже в крестьянских общинах, насаждается гигиена, делаются прививки от оспы, в городах строятся канализации, работают санитарные кордоны на юге. Моя задача – приумножить народ российский и заселить им как можно больше земель. Ведь после завершения прожекта Юго-Россия последует освоение южносибирских и байкальских степей нельзя чтобы огромные территории были практически безлюдны но это работа на ближайшие десятилетия вот только я не представляю как мы будем отдавать испанский кредит случись как это неожиданно напасти не предусмотрены. на текущие расходы пока хватает уральского золота но денег требуется все больше нам нужно срочно начать производство товаров которые будут пользоваться спросом в европе или получить экономическую независимость прекратив покупать современные механизмы и машины Но для этого мне необходимо хотя бы 7-8 лет спокойствия. Другой вопрос. Позволит ли нам прожить эти годы мирно?